Глава 22. В которой зреет заговор и появляются новые действующие лица. Я соврал, когда говорил, что на ней была футболка. Это был полуплащ на правую сторону. Это как обычная мантия, только одна половина ее вдоль спины, не считая капюшона, и рука в полокоть отрезанной еще немного о сложностях фантазийной моды. Данила остался на веранде. Ульяне было страшно уходить. А вдруг ему опять плохо станет? Или хуже того провалится? Или вообще решит, что устал от этой кутерьмы и уйдет? Немного успокаивало понимание, что уходить ему некуда. И за то, что это понимание успокаивало, тут же становилось стыдно. Получалось, что она, Ульяна, радуется чужим неприятностям. «Я еще раз приношу свои извинения», — сказал Василий. «Это даже к лучшему», — Элеонора ответила за Ульяну. «Иначе мы бы не узнали то, что узнали». «А нам надо было?» — спросила Ульяна тихо. Эта информация явно имеет отношение к происходящему. Возможно, она не касается синей птицы напрямую, но, очевидно, связывает с ней Милецкого. И мотив его мачехи дает. «Вась, а что эта закладка делала?» Ульяна постаралась не оборачиваться и вовсе держаться спокойно, как будто ничего особенного и не произошло. «Ну, я не возьмусь сказать точно, но она явно воздействовала на эмоциональную сферу». Демон придержал дверь на кухню и срабатывало при появлении той женщины. Возможно, были какие-то дополнительные элементы, к примеру, слово или несколько слов, произнесенные ею, а они вызывали закладку к жизни. Иногда используют жесты, куда реже запахи. Но что именно? Демон задумался. Вряд ли что-то сложное. Сама закладка примитивна и воздействовать должна тоже как-то очень просто. Он выпятил нижнюю кубу. Исключительно теоретически она так и действовала. Вызывала какую-то сильную, но очень короткую по продолжительности эмоцию. Скажем, страх или гнев. Что-то, что нарушало бы эмоциональную стабильность. По эффективности это можно было бы сравнить с физическим воздействием. К примеру, уколом булавкой или щепком. И происходило это в том возрасте, когда люди в принципе не способны контролировать собственные эмоции. То есть, когда он ее видел... В голове все складывалось, то она как бы щипала его изнутри именно. И ребенок терялся, начинал плакать. Или капризничать, предположила Элеонора. Пожалуй, все равно, как-то мелочно, что ли. Ульяна принюхалась и подумала, что давно уже на этой кухне не пахло так хорошо. Явились, бабушка покачала головой. Совсем одурели со своими делами. Этак вон совсем исхудаете. Садитесь. А Данила где? Там. Ему подумать надо. Ульяна опустилась на лавку. И лавка это тоже правильно, как и длинный стол, на который легла скатерть с вышитыми цветами. Откуда взялась? Наверное, оттуда же, откуда и тарелки эти. Разномастные, но расписанные в одном стиле, пусть и каждая на свой манер. Самовар. Кто в современном мире пьет чай из самовара? Но сейчас он, огромный, поблескивающий бронзовым боком, казался чем-то вполне себе естественным. Наоборот, даже Ульяна пыталась вспомнить кухню без самовара, но у нее не выходило. Это хорошо, главное, покормить не забудь, а то голодный мужик, он до чего только не додумается. Потом будет сам маяться и тебе жизни не даст. Ульяна повернулась, но из кухни ни веранды, ни даже двери на нее не видно. «Сперва сама поешь», — строго сказала бабушка. «И ты, Игорёк, садись. Как ты?» «Неплохо. Интересно даже». Игорек опустился рядом, а капельницу снял. Когда? Ульяна не заметила. Если подумать, она многое вокруг себя не замечала и продолжает не замечать. «От Никиты новостей нет?» «А рано еще? ответил дядя Женя. «Смены у людей, небось, двенадцатичасовые, так что погоди». А ты, красавица, тоже не делай вид, что случайно заглянула. Садись вон и курочки себе возьми, коль не брезгуешь. Я не брезгую, Элеонора вытянулась. Я просто... А ведь говорила, что спешит. Но почему-то теперь про спешку позабыла. И на лавку опустилась, локти к себе прижала. Вид такой, что того и гляди сбежит. Вот и ешьте, коль просто. Антонина Васильевна подала на стол огромную миску с картошкой. «Накладывайте». «Ляля, ты проследи, чтоб накладывали? Моду взяли в этих ваших городах. Не едят ничего. Потом мало того, что кожа да кость, так еще и злые. С тощей бабы толку, как с худой коровой молока. Уля, вон, поставь капусты. Своя, сама делала». «С волчьей ягодой?» не удержалась Ульяна. «С волчьей ягодой у вас растягай будут, а это с клюквой». Очень спокойно ответила бабушка. «А вы тут делитесь, во что влезли?» «Похоже, — вздохнул Игорёк, укладывая рядом с тарелкой телефон, но так сбоку, чтоб незаметно, и вправду влезли. Кстати, этот ваш начальник охраны, как по мне, очень перспективный в разработке объект. Я его пробил». Хм, «Когда только успел». Ульяна поставила на стол миску с капустой и еще одну с грибами. Она очень надеялась, что мариновали опята. С другой стороны, чтобы там бабушка не готовила, все пока были живы. Пока выехали и пробил, фамилию-то назвали, я себе сигнал продублировал, ну, чтобы быть в курсе. И Вилли смотрел. Мы там по плану прикинули пару точек, откуда копать удобно, но нужно, чтобы Никитос сориентировал. Сама понимаешь, одно дело подвести подкоп по зданию, и другое дело посередине комплекса, и бегать потом, искать, где там ваш Стас сидит. Бабушка только головой покачала. «Так вот, этот начальник охраны личность своеобразная. До недавнего времени особо не выделялся. Есть жена, двое детей. И имущества квартира в центре довольно неплохая. Еще одна на стадии котлована, в ипотеку взята. Как понимаю, с прицелом на будущее детей». Игорек ткнул в телефон. «В остальном тоже стандарт. Раз в год поездки на море». В прошлом году поменял машину на новую, но не сказать, чтобы суперкласса. Но вот где-то с полгода тому завел любовницу. Игорек, ты бы кушал, сказала бабушка сукоризной, а не за людьми подглядывал. Так я ж по делу. Игорек нисколько не усовестился. Интересно, что эта Инга любовница как раз ныне законная супруга некоего Павла Песконца, бизнесмена-миллионера. А, из Сибири? Ульяна даже приподнялась. «Именно. Я потом фото покажу. Там сноу-то лучше будет видно, а тут правда сложно». Сначала этот ваш Вахряков встречался с девушкой. Были совместные фото в ее закрытом профиле. Потом их удалили, и они тоже связь друг с другом разорвали, на первый взгляд. «А на второй?» «А на второй, рядом с обычным номером Вахрякова, часто определяется еще один, полагаю, от другого телефона». И этот же номер, в свою очередь, созванивается с другим, который...» Ульяна поняла, что еще немного и сама запутается. «То есть он подсунул девицу-миллионеру?» — Ляля ручкой качнула. А потом, когда она вышла замуж, помог упрятать того в больничку. «А что, других родственников у дядьки не было?» «Сестра-близнец. Они с ней были очень близки. Но она не так давно пропала. Именно поэтому песконец и приехал» и буквально на второй день по приезду исчез. А вот потом уже его супруга сообщила, что муж долго находился в состоянии сейчас. «Игорь, я твой телефон выкину», — пригласила Антонина Васильевна. Ага, вот, постоянного нервного напряжения, которое негативно сказалось на его психоэмоциональном состоянии. И второй пост, что все куда хуже, и потому ее супруг был вынужден поставить жизнь на паузу и посвятить время поискам себя. Красиво! Ляля поставила на стол еще одну расписную тарелку с солеными огурцами. Надо будет запомнить. Я тебе пришлю. Но интересно не то. Вот, Игорек поднял было телефон, но понял, что вряд ли кто-то что-то увидит. В общем, не так давно появилось еще одно сообщение похожего плана. Но не на стене Инги, а у ее подруги, имея в виду подругу по сети. Да пожаловалась на ухудшение здоровья своего отчима, который, как я понимаю, тоже удалился. «Искать себя?» — уточнила Ляля. — Именно. И еще одна их знакомая таким способом избавилась от пожилой бабушки. Все почему-то посмотрели на Антонину Васильевну. — Я в этом не участвую, — сказала та. — Ешьте заговорщики. Стало быть, убирают состоятельных родственников. — Да, именно. Игорёк отодвинул телефон. «Причем тут я согласен с охранником. Это частная инициатива. Сама Вектора действует очень осторожно и медленно, я бы сказал, потому что 19 человек...» «Более 40», — поправила Элька. «Все равно от 19 до 40 человек за годы существования — это одно, а пятеро за пару месяцев — совсем другое. Это очень много. За короткий промежуток времени... Да тут еще и связь между пострадавшими налицо». Ее даже копать не надо, все на поверхности лежит. Этим предлагаю воспользоваться». Дядь Жень, а вам точно туда надо?» «Точно», — согласился дядя Женя. «Надо, и лучше побыстрей, а то ж прям душою чувствую в себе необходимость восстановления духовного очищения и поиска себя». Тогда Игорёк широко улыбнулся так, что стали видны клыки. «Сделаем из вас миллионера». «Не похож», — Элька чуть склонила голову. «Так на обычного, может, и не особо. Хотя я, если так, в миллионерах не очень разбираюсь. А вот если на эксцентричного, скажем, такого себе отшельника, который сделал состояние на... «Дядь Жень, а в чем вы разбираетесь? Ну, чтоб прям отлично!» «В самогоне!» «На редких алхимических ингредиентах и семейных рецептах зелий». Игорек подвинул к себе телефон. «Пару статей в сети я закину. Страницу ночью сделаю, закрытую». «Но, Ляль, вести будешь вроде как ты». «Я?» — Ляля удивилась. «Ты, эксцентричный миллионер-отшельники, сами сети избегают. Точно, будешь вести свою, но про дядю-миллионера в том числе. Ты по возрасту и типажу подходишь лучше Ульки. Надо будет встретиться с этой еще не вдовой. Как понимаю, остальные через нее на Вахрякова выходили. Внуши ей, что вы знакомы давно и что дело с тобой иметь можно». «Ну и пожалуешься на дядюшку, который свои миллионы вздумал отписать благотворительной организации, а тебя оставить голой и босой. Или как-то вот так сама придумаешь. Главное убедись, что действовать надо прямо сейчас, и пусть дядю Женю забирают». «Вы...» — Элеонора обвела взглядом. «Вот вы сейчас не шутите?» «Только одеть тебя надо будет, чтоб соответствовала. Точнее, чтоб за свою сошла. Ульян, а что там сейчас миллионеры носят?» «Ну, или их племянницы?» «Я понятия не имею», — сказала Ульяна. «Я имею. Но вы... вы понимаете, насколько это серьезно? Я не знаю, что там делают с людьми, но если все так, то то вот этих, которых берет Вахряков, им нет смысла беречь, наоборот даже. Пусть и не убьют на месте, но лекарствами накачивать станут так, чтобы люди и имя свое забыли. А вы... вы... вы сами туда лезете». «Живого человека собираетесь отправить. Просто вот...» Детонька Антонина Васильевна положила руку на плечо Эльки. «Не переживай ты так». «Не переживать? Да его же... Вы же...» «Тише, выдохни. Вот так. А то сердце заколотилось. А что до Женечки? То он же ж ведьмачей крови. Его чем не накачай, все переварит». Бабушка вздохнула. «И добавки попросит. Но...» «От того человека тьмой разила, пояснил дядя Женя, выставив перед собой вилку. «И хорошо так». «Тьмой это? Тьмой!» — дядя Женя достал бутылку. «Видишь, нежить?» — Элька кивнула. «Вот, она махонькая, но и такая, способна дел наворотить, ежели попадет не в те руки». Чума или холера, или изверг, Ульяна вот никак не могла понять, как дядя Женя их вообще различает. Кувыркнулся и приник к стеклу. Или приникла. Опасной она не выглядела, да и в целом Ульяна как-то привыкать начала. Держат же люди у себя пауков со змеями, а это ничуть не страшнее. «Да только ты им не пропахнешь, даже если спать станешь в обнимку». «Я воздержусь», — сказала Элеонора и руки убрала под стол, наверное, чтобы с нежитью обниматься не заставили. «Вот и правильно. Нежить она не для простых людей». А от этого несло так, будто он с нежитью не то, что спит в обнимку, а пару лет так прожил в законном браке. И это неспроста. может все всё-таки в полицию?» — робко предложила Элеонора. «Нет». Данила вошел на кухню. «Никакой полиции. Пока мы точно не будем уверены, что есть смысл к ней обращаться. Извините за опоздание». «Ничего», — Антонина Васильевна кивнула. «Садись вон и кушай». «Почему ты думаешь, что смысла нет?» Элька все еще поглядывала на бутылку. «Потому что...» Данила тарелку взял и сказал. «Спасибо. Тут деньги замешаны и очень большие. Центр, содержание, система охраны, камеры, служба безопасности. Чтобы люди работали и молчали, чтобы участвовали во всем этом, им надо платить регулярно и много. А такие деньги... Они ведь не могут, чтобы сами по себе. Они у кого-то... «И этот кто-то, начиная свое дело, точно позаботился бы о безопасности». «Думаешь...» — Игорёк вопрос не задал, но он не озвученный и был понятен всем. Ульяне так точно. «Почти уверен. Данила подвинул миску с грибами. Может предупредить, но все едят, и вкусные грибы очень даже. Поэтому с полицией они должны сотрудничать. И плотно». Тут сомнений нет. Весь вопрос в том, как высоко сидят эти их покровители и что происходит внутри. Поэтому, если куда и обращаться, то к имперским безопасникам сразу. Да и то. Данила поежился. Я не уверен. Ульяна тоже не была уверена. Но если там и вправду тьма, то такое замолчать не выйдет. Только Элеонора права. Это опасно очень. Они там не просто так с оружием. А пуля, она ж не микстура, ее так просто не переваришь. Данила поглядел на тетя Женю, а тот пожал плечами. «Ничего», — сказал он, подтягиваясь, — «как-нибудь да с Божьей помощью». «Ну и так-то главное что? Главное в любом деле хорошо в него вляпаться». Ульяна же подумала, что она как раз, похоже, вляпалась по самую макошку. Леша стало быть человек, сидевший напротив Земели, вовсе не казался удивленным. Напротив он был спокоен и будто бы даже доволен. А вот стало быть как? Что ж, друг мой, тебе повезло. Ты мне веришь? Земеля поднял покал, чувствуя, что рука предательски дрожит, и дрожь эта передается содержимому бокала. Вон вино рябью идет, нехорошо. Верю, от чего ж не поверить? «А я вот сам себе не верю», — признался Земеля и выдохнул с облегчением. «Вот думаю, а в голове всякое. Может, надышался чего, или менталист В кустах сидел тебя, поджидая. С усмешечкой спросил человек. Ну, в это в любом случае поверить проще, чем в лешего. Но что мне делать? Обещание исполнять. Это если совет хочешь. У тебя и вправду люди есть на примете. Так найдем. Вот и ладно, ищи. И не вздумай обманывать. Больных там, скорбных умом или алкоголиков даже не веди. Сочтет оскорблением и попыткой договор нарушить. А это, друг мой, верный приговор. А ты сталкивался с такими? Лично нет, но от отца остались кое-какие записи. Человек откинулся на спинку кресла полутьме кабинета, который он занял, благо заведения было приличным и предоставляло важным людям возможность вести переговоры в тишине до покоя. И потому следует подумать. А что с поселком этим? Пока не трожь. Если Леша проснулся, стало быть, и ведьма объявилась. Бред. Вот кто бы другой сказал подобное, земелья точно решил бы, что перебрал он. Или шутки шутят. Но вот у нынешнего собеседника чувство юмора, конечно, имелось, но не такое. И стало быть, всерьез он про ведьму? «А они тоже существуют?» — поинтересовался земель осторожно. «Существуют. Хотя, конечно, редко, когда выбираются из своего захолустья. Но так даже лучше. Замечательно даже». Человек постучал мизинцем по широкому подлокотнику, и красный камень сверкнул искрой силы. Человек же глянул на земелю, словно раздумывая о чем то Взгляд его был холоден, и земель ощутил, как по спине ползут струки пота. Дыхание перехватило, и мелькнуло слишком, что надо было в лесу оставаться, жениться, и хрен бы его, кто в этом лесу достал бы. Ведьмы, ведьмы — это вполне себе реальность, хотя и не для широкой общественности. С другой стороны, этой общественности, вон, скорее скандалы с итригами интересны. Серьезно, ведьмы? И что за ведьмы? А они за Уралом обретаются. Давний еще договор, хотя, конечно, сейчас многое поменялось. В дела людские особо не суются, так хранят себе заповедные земли. Там действительно сейчас заповедник, который под рукой государя прибывает. Ведьмы, заповедник, ведьминский заповедник под рукой императора. Ты пей вино, тебе надо. Сказал человек, глядя с насмешкой И земелья подчинился И что они там заповедники, делают? Поинтересовался он Младенцев крадут и на метлах летают Хотелось, чтобы прозвучало насмешкой Но вышло, вышло не смешно Жалко вышло Про младенцев не знаю А метла — это так сказки Зато знаю, что сила у них имеется И такая, которой мир перекроить способна Может, помнишь, лет пять тому, тайга занялась. Это когда, ну, там еще год сухой был. Вот-вот, год сухой огонь горячий. Пришлось людей эвакуировать. МЧС не справлялась. Четверо огневиков погибло, пытаясь огонь сдержать. Тогда ты -то отправились к ним на поклон. К ведьмам, уточнил Земеля, пытаясь уложить услышанное в голове. К ним самым они отправили пару девок. «И как? А вот как оно было, не знаю». Расспрашивал, да только никто говорить не захотел. А людишек моих, которые выяснять сунулись было, вдруг не стало. Точнее, исчезли они на пару дней, а вернулись и сказали, что, мол, осознали несправедливость своего нынешнего образа жизни. И теперь, пока не поздно, хотят все исправить. «Главное, что пожары тогда разом утихли». А на том месте уже в следующем году лес поднялся сам собою. И теперь-то, если верить спутниковым снимкам, стоит, будто и не было тех пожаров. Звучало сказочно очень. Если думаешь, что не пытался я к ним съездить, то пытался. Дорога там проложена, трасса тоже. И город имеется, и поселок, школы, и вся эта социальная инфраструктура, как и надобно. Но добраться в этот город не у каждого получится. Мои люди ездили, кто доезжал, а кто нет. Кто доезжал, тот возвращался, докладывая, что обычный город с обычными людьми. А ты? А я как раз вот и не доехал. Лишь убедился, что прав был отец. В чем? Но тут земли с вопросом постерёгся. Они редко свои земли покидают, но порой случается, особенно когда источник рядом. Может, он пробуждает силу, может, еще чего. Главное, с землей мы не ошиблись. Осталось только ведьму отыскать. А потом? Потом суп с котом. Вот что-то ты совсем нюх потерял, друг мой ситный. Вопросы задавать начал. Человек прищурился и снова перехватило дыхание. Сердце и то остановилось почти. Я так, может, помочь, чем надо. Земеля сунул пальцы под галстук. Помочь. А и, пожалуй, что поможешь. Ты с обещанием своим немедля ищи людишек. А заодно от меня кандидата прими, с ним будет подарок. Передай его лешему, скажи, что от человека, который дружбы ищет и сотрудничество. В общем, постарайся, земеля, и я тебя не забуду. Прозвучало почему-то угрозой.